Дмитрий фон Визин, «Недоросль», комедия. Действие происходит в деревне Простаковых. Простакова хозяйка, Митрофан, ее сын, Еремеевна, его мамка. Примеривают кафтан на Митрофана. Простакова Кафтан весь испорчен. Еремеевна, введи сюда мошенника Тришку. Еремеевна отходит. Он вор весь его обузил. Митрофанушка, друг мой, я чаю тебе жмет до смерти. Позови сюда отца. Митрофан отходит. Входит Тришка. Ты, Скот, поближе подойди. Не говорила ли я тебе, воровская харя, что ты кафтан? Пустил бы пошире. Дитя первое растет. Другое и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься? Да тебя сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал. Ну, и извольте отдать портному. Да разве необходимо быть портным? Чтобы уметь шить кафтан хорошенько. какое скотское рассуждение. Да ведь портной-то учился, сударыня. А я нет. О, он еще и спорит. Портной учился, он учился у другого, а тот у третьего. Да первый-то портной, у кого учился, говори, скот. Да первый-то портной, может, и шил хуже моего. Митрофан вбегает. Звал батюшку, изволил сейчас, тотчас. Да ты поди вытащи его. Хоть добро не дозовешься, так вытащи. А, да вот батюшка, входит Простаков. — Вот и я, сударыня. — Да ты что это от меня прятаться ты изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством? Какова сыну обновка к дядину сговору? Каков кафтанец? Стрижка шить изволил. — Мешковат немножко. — Сам ты мешковат, умная голова. — Так я думал, матушка, тебе так кажется. — Да ты что, ослеп, что ли? — Да при моих глазах... «При твоих глазах мои ничего не видят». «Вот с каким муженьком живу, вот каким муженьком Господь наградил. Не сам разобрать, что широко, что узко». «В этом я тебе, матушка, верил и верю». «Так ты вери тому, что я холопям потакать не намерена. Поди, сударь, и накажи теперь же». Входит Скотинин, брат Простаковый. «За кого? За что?» «В день моего сговора!» «Прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрава. «А завтра, как позволишь, так я и сам охотно могу наказать!» «Кого хошь. «Не будь я-то раскатинен, если у меня всякая вина не виновата!» «У меня в этом, сестрица, один с тобой обычай!» «Так за что же ты прогневалась?» «Да вот, братец!» На двоих глаза сошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан? Нет. Простаков. Да, да, да, да, да я и сам вижу, матушка, что он узок. А я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит изреднёхонька. Э, простакова, тришки. Поди вон, скот, Поди вон. Еремевна... Поди дай позавтракать ребенку, ведь и чаю скорую и учителя придут». «Да кушон, матушка, пять булочек, скушать изволил». «Да тебе что? Шестой что ли жалко бестие? Ведь вот какое усердие, извольте смотреть». «Да нет, во здравии, матушка, я ведь сказала это для Митрофана же Терентича, протасковал до самого утра». «Ах, мать божья, что это с тобой сделалось, Митрофанушка?» Да так, матушка, вчера после ужина что-то схватило, скотинин. Да ты верно поужинал плотно, а я, дядюшка, вообще почти не ужинал. Помнится, друг мой, ты что-то поужинать, покушать изволил. Да что, солонина с ломтика три, до да подовых не помню, пять-шесть может, Еремеевна, И ночью-то все... И спить просил, и квасу целый кувшинец выкушать изволил. Да я и теперь как шальной хожу. Ночку всю такая дрянь в глаза лезла. Какая же дрянь, Митрофанушка? Да, то ты, матушка, то батюшка. Да как же это? Лишь стану засыпать, то вижу ты, матушка, изволишь бить батюшку. Простаков, ну... Вот моя беда, вот сон в руку, Митрофан, разнежись. И так мне стало жалко простокова Это кого же, Митрофанушка? Тебя, матушка? Ты так устала, колотя батюшку? Ой, обойми меня, друг мой сердечный, ведь вот сынок-то! Одно мое утешение!» Скотинин, но, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сын, <сосит> не батюшкин. Простаков, по крайней мере, я люблю его, как и надлежит родителю. То-то умное дитя, то-то разумное, забавное, затейник. Иногда я вне себя от радости сам истинно не верю, что он мой сын, Скотинин. Только теперь этот забавник нас стоит, что-то хмурясь, Простакова уж не послать ли за доктором в город? Да нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-ка я теперь на голубятню, а вот чего-либо, а вот, я вот, либо Господь милостив, иди и порезвись, Митрофанушка. Митрофан с Еремеевной отходят. Скотинин, а что же я не вижу моей невесты? Где она? «Вечеру уж быть в сговору, так не параллей сказать, что выдаёт её замуж!» «Успеем, братец!» «Если ей сказать прежде времени, так она ещё может подумать, что мы ей докладываемся!» «Хотя по муже, однако, я и свойственница!» «А я люблю, чтобы и чужие, и свои меня слушали!» Простаков Скотинину... Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой как сущей сироткой. После отца она осталась младенцем тому с полгода, как ее матушке, а моей сватюшке, сделался удар. «Ой, с нами крестная сила!» Простаков продолжает. «От удара этого она на тот свет и пошла. Дядюшка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь. А как несколько лет уж о нем ни слуху, ни духу, ни вести, то мы считаем...» его покойникам. Мы, видя, что она осталась одна, и взяли ее в нашу деревеньку, надзираем за ее имением. Как за своим? Что это ты все разобрался, это мой батюшка? Еще братец может подумать, что мы из интересу ее взяли. Ну, как матушка это подумать ему? Ведь Софишкина недвижимое имение нам придвинуть к себе не можно. Сказание... А движимая, хотя и выдвинуто, а я не челобитчик, хлопотать не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали, ни на кого не бил челом. А всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру со своих же крестьян, да и концы в воду. Тот-то, братец, весь околоток и говорит, что ты мастерский оброк собираешь. Хоть бы ты раз научил нас, братец-батюшка, мы ведь не умеем. С тех пор, как все, что у крестьян не было, мы отобрали, уж больше ничего содрать не можем. Такая беда? Изволь, сестрица, поучу вас, поучу. Лишь бы жениться на Софьюшке. Жените? Неужели тебе эта девчонка так понравилась? Нет, мне нравится не девчонка. «Так по соседству ее деревенька, и деревенькой, и... что в деревеньках-то водится, вот до чего мне смертная охота». «Да чего же, братец? Люблю свиней, сестрица. У вас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которой бы, встав на задние ноги, не была бы выше каждого из нас головою». «Простаков, странное дело, братец». как родня на родню может походить. Митрофанушка весь в дядю, и он до свиней сызмала, такой же охотник, как и ты. Как был с трех лет, только бывало, увидя свинку, прям задрожит от радости. Скотина, это, это подлинно, диковинка. Ну, пусть братец Митрофан любит свиней, для того он мой племянник. Тут есть какое-то сходство, да, чего я-то к свиньям пристрастился. Так и тут какое-нибудь сходство есть, я так рассуждаю. Входит Софья. Просто такого, что так весела, матушка, чем обрадовалась. Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором столь долго мы ничего не знали, и которого я люблю и почитаю как отца моего, На сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него получила. Простакова испугавшись. Как? Стародум? Твой дядюшка жив? И ты изволишь затевать, что он воскрес? Вот изрядный вымысел. Да он никогда и не умирал. Не умирал. Да разве ему умереть, что ли, нельзя? Нет, сударыня, это все вымыслы, чтоб Нас своим дядюшкой застращать чтобы мы дали тебе волю дядюшка где человек умный он где увидит тебя в чужих руках найдет способ как тебя выручить вот ты чему рада сударыня однако пожалуй не очень-то веселись дядюшка твой конечно не воскресал э -э, сестра а коли он и не умирал и избави боже он не умирал как это он не умирал ты что бабушку то путаешь Разве не знаешь, что уж несколько лет от него никаких известий, а мы его уж и в памятцах за упокой поминали. Неужто же грешные наши молитвы и не доходили? Письмецо-то, пожалуй, мне. Берет у Софьи. Я в заклад бьюсь, что здесь что-нибудь амурное. И догадываюсь от кого? От того офицера, который искал на тебе жениться, и за которого ты сама хотела идти». Да, которая это бестия Без моего спросу письма-то тебе отдает, я доберусь Вот ведь до чего дожили К девушкам письма пишут, девушки грамоте умеют Софья, вы прочтите сами, сударыня Вы увидите, что ничего невиннее здесь быть не может Прочтите сами, нет, сударыня Я благодаря Богу не так воспитана Я могу письма получать, а читать их Всегда велю другому, читай Отдает Простакову. Он, долго смотря, <къем> мудрено. «И тебя, батюшка мой, видать, воспитывали, как прекрасную девицу. Братец, прочти-ка, потрудись, скотинин». Е. «Я! Я утрада ничего не читывал. Сестрица, меня бог избавил от, от такой скуки. Софья, позвольте мне тогда прочесть». «О, матушка, я знаю, что ты мастерица». «Да я тебе не верю!» «Вот я чаю, учитель Митрофанушки придет, вот ему тогда и велю!» «А вы уж зачали, молодца, грамоте учить!» «Ах, батюшка-братец, уж четыре года, как учится, нечего! Грех сказать, чтобы мы не старались воспитать Митрофанушку! Троим учителям денежки платим! Для грамоты ходит к нему дьячок от покрова Кутейкин!» Арихметики его учит батюшка, один отставной сержант Цифиркин. Оба приходят сюда из города, ведь город-то от нас в трех верстах, батюшка. По-французски и всем наукам его обучает немец. Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов за год сажаем за стол собой. Белье его наши бабы моют, когда надобно лошадь, за столом стакан вина, на сальная свеча, парик направляет наш Фомка даром. Правду сказать, мы им довольны. Братья-батюшка, он ребёнка не неволит. Ведь мой Митрофанушка пока ещё в недорослях. Пот, пока его ещё и нежить надо, а там через десяток лет... Как пойдет, ой, боже, избави, чего она терпится. Как кому счастье какое написано. И Вот из нашей фамилии Простаковых, смотрите ка На боку лежа все лезут в чины. Чем же плоше их Митрофанушка? Ба, вот, кстати, пожаловал и дорогой наш постоялец. Входит Правдин». Простакова, «Братец-друг мой, рекомендую вам нашего дорогого гостя, господина Правдина, а вам, государь мой, рекомендую брата моего, радуюсь, сделав наше знакомство. Хорошо, сударь мой, а как по фамилии я не дослышал? Я называюсь Правдин, чтоб вы дослышали. А какой уроженец, государь мой, где деревеньки?» «Я родился в Москве, ежели вам знать то надобно, а деревеньки мои в здешнем наместничестве». «А, я смею спросить, государь мой, имени и отчества не знаю, э, в деревеньках ваших водятся свиньи?» «Да полно тебе, братец, все о свиньях-то о свиньях начинать. Поговорим-ка лучше об нашем горе. Вот, батюшка, Бог велел нам взять». На свои руки девицу, а она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут. Сделай милость, батюшка мой, потрудись, прочитай нам это вслух. Извините меня, сударыня, я никогда не читаю писем без позволения тех, кому они написаны. Софья, и я вас о том прошу, вы меня тем очень одолжите. Правден, если вы приказываете. Читает. «Любезная племянница, дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими близкими, а дальность лишила меня удовольствия иметь об вас известие. Теперь я в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, как трудами и честностью состояние свое сделать». Семи средствами, с помощью счастья Нажил я десять тысяч рублей доходу Скотинин и Оба Простакова Десять тысяч! Правдин продолжает читать Которых тебя, моя любезная племянница Тебя делаю наследницей Все вместе наследницу Софью наследницу Ее наследницей! Простакова поздравляю, Софьюшка! Поздравляю, душа моя, я вне себя от радости О, Теперь тебе надо жених А я лучшей невесты, Митрофанушке, и не желаю Тот-то дядюшка, тот-то отец родной Я и сама все думала, что Бог его хранит, что он здравствует Скотенин, ну, сестра, тогда скорее по рукам Просто такого тихо, скотине. Но постой, братец, сперва надобно спросить, хочет ли она еще за тебя выйти. <смех> — Какой же вопрос? Ты что, и докладывать станешь? — Правдин, э, позвольте мне письмо дочитать. — Скотине, а на что дочитывать? Хоть пять лет читай лучше, чем десять тысяч, не дочитаешься. Простакова к Софье. «Софьюшка, душа моя, пойдем ко мне в спальню. Мне крайне нужда с тобой поговорить». Увела Софью. Скотенин «Ба! Так я вижу, сегодня сговору-то вряд ли и быть». Входит слуга. «Барин, барин, солдаты пришли. Остановились в нашей деревне». Простаков Ой, какая беда! Разорят нас до конца. Правден, не бойтесь. Их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдем к нему со мной. Я уверен, что вы робеете совсем напрасно. Правден, Простаков и слуга отходят. Скотинин. «М -м, все меня одного оставили. Пойти, что ли, прогуляться на скотный двор? Действие второе. Правдин и Милон. «Милон, как я рад, любезный друг, что нечаянно увиделся с тобой. Скажи, каким таким случаем?» «Правдин, я имею повеление объехать здешний округ, а притом том из собственного подвига сердца моего не вставляю замечать тех зловредных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло». Бесчеловечно! Я здесь живу уже три дня. Нашел помещика, дурака бесчеловечного, жену его приподлую фурию, э, который адский нрав делает несчастье для всего дома. А ты что задумался, друг мой? Скажи мне, долго ли здесь останешься, Милон? Я через несколько часов еду отсюда. Да, так скоро? Отдохни, не могу. Мне велено солдат вести без замедления. Э, сверх того, я сам горю быть нетерпением, быть в Москве. А что причиною? Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг. Я влюблен и имею счастье быть любимым. Более полугода, как я в разлуке с той, которой мне дороже всего на свете, и что всего горестнее, ничего я не слыхал о ней во все это время».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 который, пользуясь ее сиротством, содержит ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя правден. Позволь мне спросить об ее имени. Милон, а... а? Вот она! Сама! Входит Софья».